Глава 20. В написании стихов на салфетках есть свой смысл. Не то чтобы кайф, скорее уж некая обречённость. Ты ловишь на пенке арабики какую-то новую мысль, а слова обретают изысканную утончённость. Как я сам не оглох, ума не приложу. Наверное, чудом Потому что стены повело, паркетные полы встали дыбом, почти все, кто был в зале, рухнули на колени. Старицы дружно подавились дежурными молитвами, двух рыцарей по стройнее впечатало в потолок. Гусары заплакали вовнимку, а невесточка, вырвавшись на свободу, с чисто кавказской грацией щучкой выпрыгнула в окно. Только под белым подолом на миг запретно сверкнули почти до колена стройные изящные ножки. То есть Они всё-таки у неё были. В погоню никто не кинулся. Даже бронзовый шотландец просто развёл руками и, опустив лысую голову, заткнул уши. Хранители, кажется, вообще скрутило в тройную спираль. Не знаю. Мне было плохо видно. Когда милая девушка выдохлась и спрыгнула с меня на пол, стену за нашей спиной разнесло в щебень. Каким только чудом самих нас не задело. Это ещё один вопрос к нашим ангелам-хранителям. Видимо, они сегодня трудились по стахановским нормам. Как говорится, респект и уважуха, парни. Теперь перед нами зияла здоровущая дыра. Хотя даже не представляю себе, что могло разнести стену в четыре дореволюнных кирпича. Не визг милой блондинки это точно. А что же? Новейшей версии гиперзвукового оружия точечно шарахнули. Или чем мы там ещё в Сирии развлекались, помогая и демонстрируя через Каспий по параболе куче террористов гнев Аллаха прямо на Челму. Однако, высунувшись на улицу, мы увидели не ракетную установку, а гигантского зелёного коня лепицианской породы с медвежьей шкурой вместо седла. Не узнать этого зверя было просто невозможно. Фима, ты окончательно синьки перебрал. Сипло выдохнул я, пока ослевшая от счастья Нона кинулась гладить лошадку. Это же Эрик, что ты цепляешься? Будь проще. Охренеть. Это конь медного всадника. Я тебя моля. Транспорт есть транспорт. Залезай и валите с оттуда. Ты понимаешь, что украл коня Петра I? Где сам царь? Ветроша. А он сидит в тунике на огромном камне и матерится: "Коня верните побыстрее. Тфу, побыстрее, реки, реки, река. Рожь, ржи. Тфу, ну ты меня понял. Ох, ты ж чёткий сутона. Что это пьянь безбожная творит, и главное, как у него такое получается? Вот почему у ведущих Признанных питерских магов нет, а у этого задохлика со скульптурного отделения Академии художеств буквально на раз по щелчку пальцев и движению бровей загадки в тьме магия такое любит. Я подскочил к конне, восторженно наглаживающий зелёный ноздри коня, подкинул её в седло и кое-как вскарабкался следом. Посых был со мной, но картину с Бафометом пришлось оставить. Потом заберу при случае. Вряд ли она кому-то там всерьёз понадобится. Из пролома осторожно высунулись хранители. Могучий жеребец царя Петра, грозно фыркнув, притопнул копытом, и они мгновенно ретировались. Адрес называть не пришлось. Благородное животное по привычке встало на дыбы, а потом в пять или шесть прыжков доставило нас на банковую. Спрашивать, как у него это получилось, было даже неудобно. Всё-таки царский конь Сколько лет он стоит в Питере? Всякого насмотрелся. Наверняка и не на такое способен. Белая лошадь с барельефа издала зазывающее ржание, но я умоляюще поднял руки. Пожалуйста, не надо, пусть идет. Его ждет хозяин и туристы. Это тот самый конь медного всадника? Вдруг опомнилась Нонна, проявив неожиданные познания в литературе. На самом деле он бронзовый. А бронза это сплав меди и олова, поэтому естественно зеленеет. Остальное Александр Сергеевич Пушкин добавил от себя. И опервшись на посох, спрыгнул вниз, чудом не вывихнув колено, и поймал весело скатившуюся девушку. Лепицанский жеребец тряхнул гривой на прощание, неожиданно ловко отвёл ей галантный низкий поклон. В австрийской школе такому учат, и взмыл в темнеющее до ультрамарина небо, оттолкнувшись от брусчатки мощным толчком задних ног. Очень надеюсь, что мы уложились вовремя, и от Петра Великого не достанется ни нам, ни Фиме Синему. Хотя, как знать, при жизни государь был злопамятен и скор на расправу. Идет, бывало, по стройке набережной, ему мужик кланяется, а он ему палкой по хребту. «Нашел время шапку ломать! Работать надо!» Другой мужик, видя это, глаз не поднимает, машет лопатой. Царь идет мимо, и тому поперек спины шарах. «Как смеешь царю не кланяться, а?» В общем, его было лучше не провоцировать. Он и сам с этой задачей при отличнейшей справлялся. Фамильяр вынырнул из кармана моего пиджака, в который до сих пор уютно куталась Нонна, и Мурлыча закрутился у ее ног. Они даже успели переброситься парой фраз типа: "Ох, котик, как же я скучала. Хотела всё начать сначала: дом, утро, кофе с круассаном. Прости за то, что мыла в ванной". "Ах, мышка, что же с нами стало? Не извиняйся, ты старалась. Я всё давно простил, подружка, ну просто почеши за ушком". Сценка практически идиллическая, но именно в тот момент, когда Нонна начала гладить кота-демона, Тот вдруг выгнул спину, зашипел и оскалив клыки плотным комом тьмы бросился по дарку в парадную. И уж поверьте, ласковая рука девушки не была тому виной. Фамильяр что-то подчуял и первым кинулся наверх, на защиту нашего дома. Да нет, попробовал успокоить я сам себя. Никаких незваных гостей там быть не может. Защитные заклинания у меня всегда получались на высоте. Даже хранители без спросу не пройдут. А тот же Гендель в серый, если и решил пересидеть у меня, то дальше коврика перед дверью на площадке и носа не сунет. Всё-таки питерское воспитание, вежливость и тактичность превыше всего. Такое и после смерти не пропьёшь. Тем не менее, мой чёрный кот не высунулся с балкона, махая лапкой, чтобы дать знак, что всё в порядке. Он вообще не подавал никаких сигналов. И это было неправильно. Обычно домашние демоны настолько привязаны к своему дому, что даже люто ненавидя хозяина, они скорее умрут, но ни под чьём не пропустят на свою территорию чужака. И это не вопрос мифической чести или какой-то там особенной преданности. Демоны этими глупостями не страдают. Нет. Для него дом, квартира, жилплощадь, пусть даже драный коврик на кухне, неприкосновенны не для кого, только потому, что это уже его. То есть это я считаю, что он живёт у меня, а фамильяр думает несколько иначе. Да, я хозяин, я кормлю, хвалю, наказываю, заставляю, поощряю, но это делаю я, человек, я жмак. А вот мой дом с того момента, как котик впервые поставил там отпечаток передней лапки, уже его собственность, не моя, не наша общая, но именно и только его. Без моего разрешения не войдёт ни один гость, но без его ведома ни один чужак. И в этом смысле демон не будет спрашивать у меня какого-то особого разрешения. Он просто сожрёт любого, кто бесцеремонно посягнёт на несанкционированное проникновение в жилище, находящееся под его охраной. Возможно, как раз сейчас и дожирает, без малейшей уверенности успокоил я сам себя. Подцепил под ручку, ничего не понимающую девушку, и мы вместе вошли в парадную. Пока поднимались на третий этаж, я незаметно пристукнул посохом об бетонные ступени, активизируя свое магическое оружие. Заряда в нем еще хватало как минимум на пять-шесть серьезных мощных выстрелов. Дальше перехватывать волшебное оружие на китайский манер и гвоздить нарушителя, как простой палкой по голове. Посох крепкий, выдержит. Проверено не раз в самых малоприятных ситуациях. Двери были закрыты. Я прикоснулся посохом к замку, нарисовал овал в воздухе, перечеркнул двойным знаком Зорра. Но охрана в порядке. Все мои защитные заклинания были активированы, находясь в рабочем режиме. Ничего не отключено, не нарушено, не прорвано. Никто не смог бы пройти в квартиру незамеченным. Так с чего же фамильяр так занервничал? Пустым эмоциональным срывом демоны, как правило, не подвержены. Значит, должна быть причина и весомая. Я отпер дверь своими ключами, вопреки правилам этикета, не пропустив нонну впереди себя. Шагнул первым сам. Бегло осмотрелся, втянул носом в воздух и вдруг чихнул. Откуда-то со стороны рабочего кабинета доносился аммиачный запах перегретой мочи, дешевого пива, 100 лет нестиранных носков и чего-то очень давно протухшего. Нет, нет, нет, только не это. Прозрение настигло меня слишком поздно, когда уже ничего не исправишь и никуда не спрячешься. Я бегом бросился вперёд, перехватив посох в положении стрельба стоя, и не задавая вопросов, пальнул гаду прямо промеж глаз. Ам! Коротко сказал знакомый бомж в носках и серой шинели, попросту проглатывая энергетический заряд. Не поперхнувшись, не постучав себя кулаком в грудь, даже не выпустив струйку порохового дыма из ноздрей. Что же ты такое? Он сидел развалившись в кресле за моим рабочим столом, перед моим же раскрытым планшетом, а под ногами у него валялась свеже содранная шкура моего кота. Фамильяра Кажется, я впал в неконтролируемую ярость, поскольку выпалил подряд ещё 3 заряда, от которых бомжара попросту отмахнулся, как от настырной финской мышкары. Потом за моей спиной тонко охнула Нонна, и я остановился, с трудом переводя дыхание. Наверное, мне бы стоило попросить прощения за то, что я вломился к вам без приглашения. Чуть изогнув бровь, уточнил негодяй Я бы мог, но не хочу. Не вижу смысла в дальнейшей игре в поддавки. Ты убил моего кота. Почти. Но убийство вас двоих доставит мне куда больше удовольствия. В конце концов, иначе зачем я здесь? Он потянулся обеими руками, снимая живое человеческое лицо, словно резиновую маску. И на нас взглянул окровавленный жуткий череп демона. Настоящего, пугающего, безжалостного из первых падших ангелов, соблазнённых Люцифером и поднявших кровавое восстание на небесах. В его бездонных квадратных глазницах плескалась межгалактическая чернота. Зубы были гнилыми и длинными, нос провален. И в целом он внушал такой ужас одним своим видом, что сбивалось дыхание. Лично мне не доводилось видеть таких ни разу. Но я кристально чётко осознавал одно: моих сил и заклинаний против него не хватит даже на полминуты. Такую могучую адскую тварь способны остановить лишь Санкт-Петербургские хранители. Но вот как раз Именно они теперь вряд ли приедут за меня вписываться. Кто ты? Имя моё Саобнак, презрительно хмыкнул он, не пытаясь спрятаться за псевдонимами. Ибо я есть демон, отвечающий за гниение трупов. Теперь понятно, откуда за тобой тянется такая жуткая вонь. Я по-прежнему прикрывал спиной впечатлительную нонну. а она, кажется, уже была близка к обмороку, едва держась на ногах. «Мы тебя сюда не звали. Убирайся!» «О, я и сам не намерен долго задерживаться. Уйду, как только получу ее сердце. Ты вырежешь его своей рукой или мне вырвать его зубами?» «Я не помню, как выстрелил еще раз. Эффект прежний. Видимо, этот мерзавец отлично умел провоцировать людей, Но никакое человеческое оружие не могло ему навредить ждать помощи тоже было не откуда даже все мои немногочисленные друзья единым фронтом не смогли бы его остановить разве что А ведь я предлагал тебе убить её помнишь то недавнее сообщение от неизвестного демон запрокинул лысую кровавую голову и практически дословно процитировал по памяти Убей ее, если хочешь жить. Если хочешь, чтобы жили люди, жил город, жил этот мир. Ты видел ее, ты сам знаешь, на что она способна. Убей ее. Это не просьба и не приказ. Загляни к себе в душу, ты умеешь это. Ты сам все поймешь. Но у тебя мало времени, а у нее впереди вечность. Ты напрасно не принял мой совет. Я ж мак. Ты больной. Не я, а ты. Ты мог бы избавить и себя, и меня, и многих заинтересованных лиц от неразрешимой проблемы. Даже ваши хвалёные хранители прекрасно понимали опасность этой девушки. Чья кровь в равной степени может служить добру, как и может стать оружием сил зла. А простым людям не нужны перекосы. Победа той или иной стороны бессмысленна. Человечество, знаешь ли, предпочитает спокойствие и предсказуемость. Говори за себя. Каждый раз, когда при мне заводится речь о некоем общем благе, общих ценностях, общем счастье, я ищу под рукой что-нибудь тяжёлое. Мы могли бы долго болтать на отвлечённые темы, но вы время поджимает. Савнак прокашлялся, выпрямил спину и продолжил. Итак, поскольку ты сделал за меня всю грязную работу, спрятал девицу, прогнал конкурентов, разобрался с хранителями и сам привёл её ко мне, ты заслужил награду. Я убью тебя быстро. Это не значит, что ты умрёшь без мук. Нет. Твои предсмертные муки будут страшными, обещаю. Но не долгими. Я обернулся к Нонне и тихо спросил: Э, вы можете прямо сейчас повезжать? Мне страшно. Мне тоже. Но ваш виск обладает удивительной силой, попробуйте. Она испуганно закивала, высунулась из-за моего плеча и пару раз старательно пискнула. Демон снисходительно улыбнулся ей в ответ, от чего девушка практически поплыла по стене, закатив глаза от ужаса. Похоже, надежд на ее волшебный виск питать не стоило. А жаль, ничего другого все равно в голову не приходило. Да и в посохе от силы оставался еще один заряд. Абсолютно бесполезный. Мне известна сила ее голоса. Это еще от библейского пра-пра-пра-дедушки. Мы даже были с ним знакомы лично. Когда-то еще до... Ну, не об этом разговор... Я утомился. Желаешь посмотреть, как я буду разрывать её нежную грудь, выгрызая зубами сердце? Все говорят, что это запоминающееся зрелище. Кто все? Ты прав, весело усмехнулся он. Никто. Из тех, кто видел, что я делаю с людьми, никто никому ничего не может рассказать. И ты не расскажешь. Верно ведь? А? Он зевнул, широко распахывая пасть, и у меня хватило мозгов этим воспользоваться. Один прыжок, и я запихнул ему в глотку последнее токсичное заклинание, в полный голос прокричав латинский текст активации прямо в его кровавую морду. Потом увернулся к Ноне, успевая повалить её на пол и накрыть своим телом. Через секунду голову демона разорвало в мелкие осколки. Вот и всё. Мы сели на полу обняв друг друга. Стены в комнате и занавеси на окнах покрывали чёрные капельки дымящейся крови. Повсюду чувствовался режущий запах серы. Я развернул девушку лицом к себе и хорошенько встряхнул за плечи. Вы в порядке? Он? Они? Пятный котик. Он же убил его. Этот гад сказал почти Я осторожно разнял её руки, встал и вытащил из ящика рабочего стола непочатую бутылку виски. Шотландский односолодовый, 40 лет выдержки. Помиллиард оценит, то есть оценил бы чётки же Сотона. Свинтив пробку, я поспешно вылил на содранную шкуру всю бутылку до последней капли. Виски впитался весь. Потом раздалось слабенькое Еле различимые. Наша незадачливая сектантка ойкнула. А я чуть не заплакал, честное слово. Вот уж не думал, что так можно привязаться к болтливому домашнему котодемону. Он мне и достался-то случайно. Никакой особой химии между нами не было. Чисто рабочие отношения хозяина и слуги ничего личного. Но вот поди ж ты, какие бывают реверансы. Фамильяр поднял на меня мутный от боли взгляд. Он даже ещё не узнавал меня в полной мере, но всё равно, как и любое раненное животное, тянулся к человеку за спасением. Нонна с круглыми глазами замерла на минуту, а потом прямо на четвереньках с визгом кинулась нас обнимать, меня и кота. На этот раз её визг хоть и был громким, но никак не соотносился с уже виденными мной разрушениями. Если в ней и была какая-то высокая, полубожественная сила, то бедняжка не умела ею пользоваться. В одних случаях страх помогал ей высвободить эту энергию, а в других он же полностью парализовал её. Вам предстоит серьёзно учиться управлению собой. В каком смысле? не поняла она. Я покачал головой. Объяснения были бы слишком расплывчатыми и невнятными. Где-то в глубине подсознания Нонны в её сердце дремала большая, неконтролируемая сила. К которой она и близко не знала, как прикоснуться. Но вряд ли я мог сам ей в этом помочь. Да и не представлял даже, к кому можно было бы обратиться за советом. Кто ей нужен? Священник? Чародей? Гипнотизер, психолог? Ей нужна специальная школа, онлайн-курсы, медитации в горах? Для таких, как она, существуют тайные книги, передача знаний из уст в уста. получения информации и познания самой себя посредством клинической смерти. Что мне с ней делать? Или просто махнуть на всё рукой, а там пусть жизнь течёт, как ей хочется. Я не сразу поймал себя на том, что меня собственно никто не слушает. Безголовое тело в серой шинели за моим столом вдруг стало как-то нервно подёргиваться. Разлетевшиеся в осколки голова, сообнако быстро склеивалось прямо у нас на глазах. Это выглядело достаточно пугающе. Пожалуйста, не надо, начал было я, но кому тут интересны мои стенания? Хорошо ещё успел упасть ничком, закрывая полуживого фамильяра и затыкая уши. истерический визг перепуганной нонны в щебнину разнёс голову демона гниющих трупов уже во второй раз. Как для нашей гостье Наконец-то закрыла ротик ладошками. Нам ещё пришлось её же и успокаивать. Виски кончился, так что ограничились мирными объимашками и дружеским похлопыванием по спине. К тому же, Нонна, похоже, не слабо сорвала связки и водички попить просила хриплым голосом. Но она победила этого гада, за что ей честь и хвала. Ой, сделайте что-нибудь. Он опять. Сделать Мы ровным счётом ничего не успели. Безголовый труп обзавёлся новой башкой меньше, чем за минуту. То есть я ещё успел замахнуться посохом, но демон легко перехватил его, сломав двумя пальцами словно дешёвую зубчастую. Восстановившееся лицо со однако приобрело заинтересованное выражение. Он поводил нижней челюстью вправо-влево и кивнул нам. Не ожидал я жмак Ты не так глуп? С тобой было весело. Да и твоя спутница умеет повышать градус хвалу. Фамильяр всё ещё изредка покачивающийся на нетвёрдых лапах, сделал шаг вперёд. Гореть тебе воду, мерзавец и злодей, что посягнул на жизнь хранимых мною людей. А я-то надеялся, что мы с тобой подружимся. Деланов вздохнул демон. Поэтому и не убил тебя предателя лишь. «Ну да ладно, какая разница?» По одному движению его руки нас троих впечатало в стену. Воздух с трудом проходил в легкие, и это еще мои магические браслеты честно отдавали последнюю энергию. Мой кот шипел от бессилия, по круглому лицу Нонны впервые покатилась слеза. Она ничего не говорила, ни о чем не просила, никого не умоляла. Ее ресницы даже не дрожали, Когда на пальцах демона гниения вдруг выросли когти, а сама рука стала вытягиваться и удлиняться, потянувшись к левой груди девушки. Слеза упала на пол. Не знаю, кто как, а мне вдруг показалось, что это произошло с каким-то межгалактическим грохотом, так что содрогнуться должна была не только планета, но и вся вселенная. Буквально через секунду раздался звонок в дверь. Крайне не вовремя. Скривился-сообнак, запах гнили усилился вместе с его раздражением. «Ты кого-то ждешь, я жмак?» «Нет», — с трудом шевеля губами ответил я. «Не поздновато для гостей в целом?» «Согласен, но ты же приперся!» Звонивший оказался настырным. «Действительно, кто же там так старается?» И если там некто пришедший вас спасти, я буду хохотать самым неприличным образом, честно предупредил демон. Что за мир у вас, людей, сплошные рояли в кустах? Может, я всё-таки открою дверь? Ах да, конечно, это же твой дом. Пожалуйста, пригласи нежданного посетителя сюда. Я не люблю живых свидетелей. Давление на грудную клетку ослабло. Я смог сделать нормальный вдох, и опустив голову, поплёлся в прихожую. Надеюсь, ты не планируешь удрать, равнодушно донеслось вслед. Это бессмысленно. Я ведь всё равно найду тебя. Я обещаю. Ты собственными глазами увидишь, как страшно будут умирать все твои друзья. Так что не убегай. Я и не собирался, честно. Я лишь надеялся успеть сказать тому или тем, кто стоит на площадке: бегите, не надо больше геройства, не надо смертей. Довольно того, что я сам не смог защитить единственную девушку, от поцелуя которой у меня почти проросли крылья.